Он снова взглянул на табличку и наводило странное чувство. Обида на Эндрю Камерона за его жизнь и смерть. Секретарша Джин была явно из местных, собранных в пучок черный волос и латинские черты лица. «Я к миссис Камерон. Меня зовут Дэвид Сполдинг. Заходите, она ждет вас». Дэвид подошел к двери кабинета и повернул ручку. По-видимому, он застал Джину расплохо, она у окна, Держала в руке лист бумаги, смотрела на лужайку. Очки были подняты на лоб, к самым волосам. Заметив Давида, она спешно сняла очки и замерла. Потом неуверенно улыбнулась, словно не сразу его узнала. На миг он ощутил страх. Но Джин заговорила, и смятение исчезло. Дэвиду вновь стало легко. «Я проснулась сегодня и потянулась к тебе». Но... «Тебя рядом не было, я чуть не расплакалась». Он быстро подошел и обнял ее. Они замолчали. Тишина, объятия вернули их к чуду, свершившемуся накануне. «Гранвил уведет тебя, как сводник», — сказал наконец Дэвид, держа Джин за плечи и глядя в ее голубые с прожилками такие умные глаза. «Я же говорил тебе, он чудный». А ты не верил. Оказывается, мы обедали вместе, Я я едва досидел до конца. Я наврала ему, чтобы он отпустил тебя поскорее, а сам подольше поразмышлял. Не могу его понять. Да и тебя тоже. Хендерсон озабочен мною, не зная, что со мной делать. И до всех сил стараются меня защитить, потому что когда-то я сделала вид будто его защита мне нужна. С другой стороны, человек трижды женатый, имевший за последние годы по крайней мере шесть любовниц не пуританин. Он понимает происходящее между нами и в то же время знает, что в Буэнос-Айресе ты надолго не задержишься, так что, выражаясь его словами, картина ясная. «Безусловно», — ответил Дэвид, подражая аристократическим манерам Гранвилла. Грешно смеяться на стариком. Улыбнулась Джим. Он, вероятно, тебя недолюбливает. Поэтому мирится с нашими отношениями с большим трудом. Дэвид отпустил Джин. Я прекрасно знаю, что пришелся ему не по душе. Послушай, мне надо позвонить и договориться о встрече. С кем? С потрясающим красавцем, который представит меня куче других потрясающих красавцев. И потому мне нужно увидеться с ним. Отобедаешь со мной? А что мне остается? Ты прорвал мою оборону, я сдалась. Но побежденные себя не чувствую. Так и должно быть. Какое-то шестое чувство подсказало Дэвиду эти слова. Уолтер Кэндалл бегал по номеру отеля, словно по клетке. Сполдинг сидел на диване, наблюдал за ним и думал, какого зверя он ему напоминает. «Поймите!» — восклицал Кэндалл. «Это не военная операция. Вы должны подчиняться приказам, а не отдавать их. Вы сказали Свонсону, что нарвались в Нью-Йорке на какие-то неприятности. Так знаете, это ваши, а не наши заботы. Мы здесь ни при чем». «Минуточку». Я сообщил Свонсону, что неприятности, по моему мнению, могут быть связаны с Буэнос-Айресом. Я не заявил об этом безапелляционно, а только предположил... «Исключено!» «Откуда ты такая уверенность, черт побери?» «Оттуда!» Кэндалл не только возбужден, подумал, Дэвид. Он еще и нетерпелив. «Речь идет о деловом предложении. Сделка уже заключена. И незачем нас останавливать». «Да, но если немецкое командование учует, что происходит, оно весь Буэнос-Айрес взорвет, лишь бы сделка не состоялась». «Это невозможно». «Вы уверены?» «Мы — да». И не будем морочить голову этому олуху Свонсону. Речь идет только о денежной операции. Мы провели бы ее и без помощи Вашингтона, но Свонсон настоял, чтобы здесь был его человек. Это вы. Вы можете оказаться полезным. Знаете, испанский, в состоянии доставить бумаги в Штаты. Но на большее не претендуйте, не привлекайте к себе внимания, зачем дразнить гусей. Дэвиду с неудовольствием пришлось признать, что в действиях Свонсона... Есть своя подспудная логика. Генерал хотел представить сполдинга лишь мальчишкой на побегушках».